Глава 22 вторая «Ты это о чём?» Профессор чуть ли не зевает. «Отстаньте уже от меня, а!» «Эрик!» «Да что у вас всех? Ладно, ну!» Профессор неожиданно меняется в лице, пристально смотрит на меня. «Высокий, хорош собой, но вижу, что на лице краска. Значит, пытается скрыть увечья или свою личность. Видел такое сто раз. Мой вердикт, «На подиум, увой, на парад мод. Или обратно к богатому отцу, от которого он сбежал». Хмыкаю. «Мне уже даже интересно, чем всё закончится. В сущности скрывать мне особо нечего. Я делаю это разве что на всякий случай. Жить нужно по принципу «лучше промолчать, чем сказать». Серьёзные артефакты я оставил в анклаве, а катализатор с собой, разумеется, не взял. После бонуса от кости по сокрытию ауры от меня не должно фонить некромантом, управляющим нежитью. «А вот кем-то другим...» Вполне возможно. И мне было интересно, заметят ли это в академии. Одно дело рассказывать о своём диагнозе врачу, другое, если он сам его определит. Разужу руками, сажусь на диванчик, откидываюсь на спинку. Профессор кривится. «Каков наглец? Может, отправить его в лагерь бракованных?» «Скорее на твою кафедру». Тишина. Я разглядываю потолок. «Интересно, что за кафедра?» «Хотя догадываюсь». «Что ты несёшь? Он никто!» верен хмыкает Густав. «Я вот нет. Наши аурные артефакты засекли его эфир. Ошибки, конечно, случаются, но после проверки его сосуда... Я думаю, что он тебе подойдёт. А ещё он инициированный дерик и не похож на сошельшего с ума». Теперь уже я вздыхаю. «Давайте ближе к делу, господа. Я зачислен или нет?» «Вы идёте, нам нужно переговорить», — требует профессор. «Так и поступаю». Снаружи меня поджидают Торн и Иона. Первый спокоен, как удав, а вот вторая горит любопытством. «Ну что, ты им показал?» «Ага, показал. Вкратце рассказываю, что произошло. Но обсудить это мы не успеваем, потому что к нам приближается интересная компания. Три парня, с виду очень важные, и одного я узнаю. Эльфийский братишка Эрмин собственной персоной. И что же у занесло-то в это им на сейчас?» Так, ладно. Сейчас посмотрим, рассказал ли ему отец о моём преображении из толстячка в напудренного красавчика. Торн, не пались. Иона? А, ладно, даже я тебя с трудом узнаю. Мой гвардеец поворачивается спиной к идущим, делая вид, что ему очень интересна огромная хризантема в напольной оазе. В отличие от меня, он не преобразился так сильно, и узнать его вблизи не составит труда. Встречаемся с братом взглядом и... Он молча идёт дальше, а вот один из его компаний останавливается около ионы и изображает что-то типа реверанса. Да так, что у меня при виде таких же стекуляций глаза разлетаются в разные стороны. «Госпожа, мы знакомы», — изрекает важный птиц, — высокий, стройный блондин. «Вроде бы я его видел в родовом замке». «Ваше лицо будто снилось мне во снах, и не один раз». а ага, конечно, баран». Ты её видел на балу, но тогда она хоть была в платье, но довольно дерзком и мало выходила из образа шипастой розы. Сейчас же прям культурная и Иона поджимает губы, но не материт всех и вся. «Молодец, учится». Торн незаметно продвигается в сторонку. Теперь его очень заинтересовала следующая ваза, из которой торчит хрень, похожая на кактус. Блондичек делает вид, что только заметил меня. «О, прошу прощения, я вас не сразу увидел». «Тирион, мы спешим!» — вмешивается мой брат. «Подожди, я быстро. Кстати, я Эйрон Тирион Боунс». Парень протягивает мне руку. «Без обид, на чужих дам я не претендую». «Эйрон — титул наследника Эйра, правителя людских земель. Формально я тоже Эйрон. Или уже бывший Эйрон. Но титул только людской. Не хотят разные расы подстраиваться под единую систему в выпендрёжа». Рукопожатие крепкое, но, пожалуй, в эту игру я играть не буду. Сломаю нароком ненароком аристократические пальчики. Так, мне тоже нужно представиться. Никаких удостоверений личности у меня нет. Это значит, что я... Римус Супермен. Кошусь на брата, но не вижу в его глазах подозрения. Римусов в этом мире примерно столько же, как Николаев в моем. Весьма распространенное имя, а Супермен... Ну, не сдержался я. Местные не знают английского, так что для них все эти «супер» и мэн ничего не значит Тирион больше так широко не улыбается. просто «Простолюдин, что ли? Разумеется». «По мне, конечно, не скажешь. Даже самые богатые простолюдины здесь не знают всяких тонкостей аристократического этикета. Либо сутуются, либо рот открытый, либо вообще в носу ковыряются. Я с первого же взгляда отличаюсь от них». «Ясно. Тогда не разумеется, а разумеется, господин». И он окраснеет, но Торн кашляет, и она сразу передумывает идти по кривой дорожке. Мне, конечно, не сложно, но, насколько я помню, в Академии приветствуется равноправие. Правила тут вообще интересные. Пусть ты хоть трижды эйр в миру Мируноси, но ты никто для пахарейской алиции высших раз и даже для вшивого гоблина из Грумхупа. У всех своя иерархия. Есть негласные правила, что нарываться на знатных особ из других раз себе дороже, но они же негласные а потому Академия — это поле боя, и ты на нём либо рядовой, либо генерал. Тирион сверлит меня взглядом. «Понятно. Только поступаешь, и пока не знаешь, как тут всё устроено, да? Подсказатель сам сообразишь». Эрмин вздыхает. «Парень, просто поклонись и извинись. Этого будет достаточно». «Кто знает?» — хмыкнул Тирион. И он смотрит на меня взглядом, полным гнева Валькирии. «Как так? Вестник первозданного будет кланяться какому-то человечешке «Пока я в Академии, меня никто не тронет. По крайней мере, не убьют. С этим тут строго, а вот вызвать на дуэль всегда пожалуйста. Тут это вообще, по слухам, излюбленное дело. Только и делают, что друг другу морды бьют. Иногда прилюдно, а иногда за закрытыми дверями, чтобы проигравший сильно не позорился. А так как я запросто надеру задницу большинству абитуриентов, то ломаться не стану». Аристократы очень редко соглашаются на дуэль с холопами, но если уж это случается, возможность быстро поднять себя в статусе я не упущу. Главное, правильно воспользоваться моментом. «Так, вы чего к нам лезете, а?» отмахиваюсь. Q -q -q -Q — отмахиваюсь. «Кыш-кыш отсюда!» Торн непроизвольно перестаёт играть в конспирологию с кактусом. «Блин, я же ему говорил отучаться хмыкать, пока он в другом образе!» Эрмин и Тирион стоят, хлопая глазами. Эрмин так вообще непроизвольно открыл рот. Примета холопа, между прочим. Благо в этот момент выходит профессор Дерек. «Идёмте!» — кивает мне. Уходим, оставляя аристократиков в высшей степени недовольства. Ещё слышу что-то вроде «Римус Супермен». Я запомнил. Вскоре я оказываюсь в совершенно другом помещении. Отделка сплошь из надраинного серебра. Огромный стол, за которым сидят пятеро очень серьёзных людей и не людей Я стою напротив в полном махере от того, что вижу. скрывать удивление сложно, ибо двое из них мне знакомы. Первая — моя драгоценная мачиха Эльвина с собственной персоной во всей своей красе. Лёгкая улыбка, хитрый взгляд, изящные формы и шикарное платье, больше похожее на ночнушку до но ассэмблемы школы. Она всем своим видом показывает, что не знает меня, хотя эта улыбка о многом говорит. «Так вот, ладно бы только она». Может, я бы не так охреневал, но Примус, бородатый Макс с красивыми труселями, чуть ли зубы не стирает в порошок, увидев меня. «Зачем вы привели его?» Он старается изо всех сил не показать свою раздражительность, но получается не очень. «Вы его знаете, профессор Примус?» спрашивает сутулый, но коренастый мужчина с длинными чёрными волосами. Узкие глаза, нос крючком. «Хм, профессор Примус в ажурных труселях». «А я везунчик». «Впервые вижу», — Примус сверлит мне однозначным взглядом. «Похоже, профессоры, если и знают о его труселях, то не знают, что это я их всем показал». Профессор Дерек, который по-прежнему стоит рядом со мной, сообщает. «Уважаемые коллеги, претендента необходимо дополнительно испытать на предрасположенность к направлению энтропии». Какое-то время стоит тишина. Ухмылка с лица Эльвина исчезает. Она первая говорит. Давно такого не было. Последний раз, директор, напомните? «Тринадцать лет назад, профессор Эльвина». Рассматриваю директор Академии, которого просто невозможно воспринимать таковым. Маленький, как гоблин, с хитрыми глазками и весёлым розовым колпачком с бубенчиками на голове. Существо неопределённого пола и точно не гоблин, но и не эльф, и не человек. Очень странный. А ещё, почему-то заглянув в эти, казалось бы, обычные глазки, хочется отвернуться. «Что-то в нём есть такое опасное». Директор встаёт со стула и на какое-то время теряется за столом, виден только колпак, обходит стол, подходит ко мне, заложив ручки за спину. «Ты у нас интересный, да? В этот кабинет мало кто попадает, молодой человек». Ну и голос. «Он что, гелий наглотался?» Я удерживаю улыбку. инстинкт орут, что с кем-кем, а с этим Карликом связываться нельзя». Я бы не сказал, что интересный, господин директор. Меня просто сюда привели. Просто так сюда не приводят. Хи-хи. Почему только мне хочется улыбаться, а все таки серьезные. Эй, перед вами карлик с колпаком с бубенчиками. А еще он хихикает. Не успевая рта раскрыть, а директор уже держит свои ручонки, брошь дурака и рассматривает ее на свет. Непроизвольно щупаю грудь и понимаю, что артефакт пропал. А был он во внутреннем кармане фрака. Какая интересная у тебя вещичка. В свободной продаже такой не найдёшь, особенно простолюдину. Тут он зачем-то начинает мотать головой во все стороны, и звон колокольчика всё-таки пробивает меня на улыбку. Тебя смешит моя шляпа? э, -э нет. Она весьма неплоха. Она великолепна. Директор поднимает руку, касается колпака. Просто превосходно. А не, неплоха. Отбирай слова правильно. Почему никто не смеётся над этим клоуном? Странно. Когда смешно только тебе, а другие натягивают серьёзную мину, то непроизвольно задумываешься, а кто тут псих? Карлик в колпаке или ты с улыбкой до ушей? Дай-ка я тебя пощупаю. И ведь щупает. Везде, где только можно, и не особо стесняясь. Я уже откровенно сдёргиваю бровь к потолку и пялись на это недоразумение, которое тут называют директором, но долго не удерживаю. Может, хватит? не -е -е. «О, какой большой!» Он лезет ко мне в штаны. «Вот тут я охреневаю в конец, но вовремя соображаю, что речь идёт о мешке с золотом, пристёгнутом к ремню». «Вы закончили?» Корючконосый профессор сухо говорит. «Помолчи, претендент, не забывай, кто перед тобой». а вижу я, кто передо мной. Карлик в превосходном колпаке с бубенчиками и загребучими ручонками». Директор хихикает. «Да ладно тебе, профессор Дрейк». Все мы были молодыми и дерзкими. Надо относиться с пониманием. Верно же я говорю, претендент? Ну, давай лапку. Он сцепляется мне в руку. Правда, миниатюрная ладошка обхватывает только два моих пальца. Чувствую боль, будто в тиски зажали и пытаюсь вырваться, но не тут-то было. «Вы мне их сломать собрались, директор И сжимает. Дёргаю руку сильнее, но безуспешно. По логике, карлик весит килограмм 20 но при этом он стоит даже не пошевельнувшись, будто вбитый в пол». «Ты угадал. Через пять секунд я сломаю твои превосходные пальчики, претендент. <с> не переживай, потом починим». «Точно почините?» «Ага». «Договорились?» 4 три, два, один...» «Директор отпускает меня, поворачивается к профессорам, разводит руками». «Обычно это срабатывает». «Примус фыркает, крючка и сверлит меня взглядом, Эльвина улыбается». «Смелый попался мальчик, не ведётся». Директор возвращается на своё место, весело звеня бубенчиками. «Если бы ты сорвался, то мы бы с тобой не церемонились, претендент. Хе -хе -хе. Энтрописты очень вспыльчивые и агрессивные, не могут держать тебя в руках. А теперь скажи мне честно, ты когда-нибудь игрался с мёртвыми душами? Воскрешал утропьев?» «А, сейчас, так и признался. Разумеется, нет, директор. Я даже не знал, что я из этих. Говорят, они вне закона». «Они не просто вне закона», – сухо отвечает Крюшконосый. «Они твари и выродки». Директор откидывается, натягивает на себя колпак практически до живота и глухо бубнит. «Но не все энтрописты заслуживают наказания. Некоторых мы берём под своё крыло. Но в твоём случае есть одна проблемка, претендент. Ты перерос обучение для этого непростого направления». Профессор Дерик согласно кивает. «Да, как и для псионики». Кстати, он себя считает именно псиоником. Я достаю из-за спины зелёную полупрозрачную зубочистку. По сути, подарок от Кости – это оружие Серафимов. Такое же, как и у Альдавира, только в миниатюре. Примус скакивает с места, роняя стул. Остальные молчат, а Эльвина перестаёт улыбаться.